После великолепного ужина поцелуи ветра оказались крошечными котлетками из какого-то нежного мяса. Я позволил себе допить остатки благословенного бальзама и разложил на столе свои трофеи. Ещё раз внимательно изучил все 11 вариантов китари к моему величайшему изумлению и высокой улице и улица Рыбий Глаз и сама сельская кухня обнаружились на всех 11 картах. Это совпадение изумило меня ещё больше, чем огромное количество несоответствий, обнаруженных прежде. Не имея особого доверия к собственной внимательности, я снова уткнулся носом в крошечной буковке. Может быть, всё с самого начала было в порядке, и это просто я такой идиот. Ну нет. Найденные мною ляпы по-прежнему имели место. Я вздохнул. Кажется, лучше всего будет дождаться возвращения блудного Лонли Локли и свалить эту проблему на его могучие плечи. Да не мучайся ты так, сэр Макс. Все равно это не имеет никакого значения. Кстати, ты раздобыл далеко не все варианты от неожиданности я подавился остатками камры и позорно раскашлялся шахматист, а не навязчивом присутствии которого я успел позабыть, смотрел на меня с самым дружелюбным сочувствием. Это всё проклятые мосты, добавил он таким тоном, словно делился со мной своей маленькой семейной неприятностью, никак не могу привести их в порядок. Я молча уставился на этого общительного господина, кажется, он сказал: "Сэр Макс?" Да нет, мне послышалось. Разумеется, мне послышалось. Моя леди Мэрилен была самой безупречной иллюзией, лучшим творением сэра Кофа и Йоха, нашей общей гордостью. Шахматист лукаво улыбнулся, в рыжеватые усы поднялся со стула и направился к моему столику. У него была удивительно лёгкая походка и удивительно непримечательное лицо, которое я так и не смог запомнить, но эту походку я наверняка узнаю через 1000 лет. Меня зовут Махи Аинти, мяко сказал он, усаживаясь в соседнее кресло. Сэр Махи Аинти, старый шериф Китари. Дошло. Мое сердце бухнулось об ребра и пошло по своим делам куда-то в направлении пяток. Я молча кивнул. Ручка моего кресла жалобно хрустнула под впившимися в нее пальцами. — Не нужно так волноваться, — улыбнулся сэр Махи Аинти. — Ты мне не поверишь, сэр Макс, если узнаешь, как долго я ждал этой встречи. — Долго? "Изумлённо спросил я: "Да, довольно долго". "Но это не имеет особого значения. Я очень рад тебя видеть. Ты представить себе не можешь, насколько я рад". "Рады?" я ничего не понимал. "Меня ждали. Мне рады". "Как это может быть? Откуда она вообще обо мне знает?" Насколько я понял, сэр Джуфинхаль не вёл трогательную переписку со своим первым учителем. Ладно, если ты вбил себе в голову, что тебе необходимо поудивляться, я, пожалуй, вернусь к своей доске, задумчиво сказал Сэр Махиаинти. Когда покончишь с удивлением, позовёшь. Что? Да не стоит вам ходить туда-сюда. Я всё делаю быстро, смущённо улыбнулся я. И, разумеется, человек, который в своё время учил ум разуму сэра Джуфина Халли, должен быть в курсе всего на свете, в том числе и Молодец, соображаешь? Знаешь, мы с Мабой поспорили. Разве сэр Маба Колох здесь? Ну, как тебе сказать? В данный момент, кажется, нет. Впрочем, С Мабой никогда нельзя ничего сказать наверняка. Как бы там ни было, он иногда меня навещает. Да. Так мы с ним поспорили насчет тебя, и оба не угадали. Я вообще не был уверен, что ты сюда когда-нибудь зайдешь. Так что собирался сам нанести тебе визит. А Маба меня отговаривал. Он считал, что через дюжину-другую дней ты все-таки доберешься до сельской кухни. Но вот так скоро мы тебя не ждали, это точно. Ты хоть сам-то знаешь, какой ты везучий? Сэр Джуффин регулярно мне об этом сообщает, улыбнулся я. Правда, у меня есть целый ряд контраргументов, но... Они не в счет, я полагаю. Правильно полагаешь. Вы, счастливчики, все такие. Ты и родился-то чудом. Ты в курсе? Ты в курсе? Геовдивлённый помотал головой и до сих пор мне казалось, что история моего зачатия весьма банальна. Подробности тебе ни к чему, но можешь принять к сведению. Ладно, это пустяки. Кажется, ты хочешь закурить. Я кивнул. Проблема состояла в том, что моя шкатулка опустела, а чудесная подушка находилась в доме. Маба оставил тебе подарок. Он просил передать, что ты очень быстро учишься, так что это скорее не подарок, а заслуженная награда. Сэр Махи протянул мне целую пачку моих любимых сигарет с тремя золотыми пятерками на желтом фоне. «Супер-приз!» — расхохотался я. «Вы были абсолютно правы, сэр Махи. Я действительно самый везучий человек во Вселенной!» «Почти!» Рассменно кивнул мой собеседник: "Чем бы мне тебя ещё угостить? Думаю, что хорошая порция чего-нибудь ностальгического". Гельлика. Улыбчивая хозяйка снова появилась откуда-то из-за моей спины, молча поставила на наш стол поднос с чашками и исчезла быстро и бесшумно, как тень. Она и есть тень, — равнодушно согласился с моими мыслями, сэр Махи. Ну, очень милая тень. Ну как? Ты рад? Я молча смотрел на чашку. Этот запах! Камра, конечно, отличная вещь, я могу выпить несколько кувшинов к ряду и все такое. Но запах хорошего кофе! Я сейчас заплачу, доверительно сообщил я. Всю жизнь был уверен, что никогда не буду тосковать по родине в случае чего, но кофе, сэр Махи, я ваш вечный должник. Ну уж и должник. Кстати, имею в виду, никогда не бросайся такими словами. Это весьма опасно, особенно в твоём случае. Твои слова иногда обладают особой силой, и некоторые желания тоже. Они сбываются, знаешь ли. Думаю, этому миру предстоят весёленькие времена, если в ближайшее время ты срочно не станешь старым и мудрым. Впрочем, ни первое, ни второе тебе пока не грозит, я уверен. Грешные магистры, сэр Махи, вы всегда говорите загадками. Иногда. В остальное время я вообще молчу, так что терпи. «Запросто», — весело сказал я, жадно отпив хороший глоток кофе. «Сейчас я еще закурю, и делайте со мной что хотите, я на все согласен». «Так же на все». «Кстати, у тебя не слишком развито чувство долга, я полагаю. Джуфин на твоем месте уже успел бы задать мне дюжину вопросов, сделать пару миллионов выводов, ну и так далее» ты не собираешься подвергать меня допросу, дабы выяснить таинственную судьбу Кеттари. Я пожал плечами. И я знаю, что в данный момент у меня глупые глаза, красивые девушки и всё такое. Отчасти это соответствует действительности, ну, я же не такой идиот, чтобы вас допрашивать. Всё равно вы мне расскажете только то, что считаете нужным. А это вы мне расскажете без всяких расспросов. Кроме того, я, скорее всего, ничего не пойму из ваших мудрых объяснений. Так что Молодец, восхищённо сказал Сэр Махи, Джуфину можно только позавидовать. С тобой удивительно легко иметь дело. Мне тоже так кажется, я пожал плечами, но раньше я таким не был. Много хорошей еды и шуточки сэра Джуфина кого угодно сделают ангелом. Шуточки Джуфин забавно. В своё время он был самым угрюмым парнем в Китае. Я угробил лет 200 на то, чтобы научить его хотя бы улыбаться. Я недоверчиво уставился на сэра Махи. Ну да делать мне больше нечего, сидеть тут с тобой и врать, весело сказал он. А ты думал, Он так и родился старым, мудрым, весёлым, да ещё с золотой ложкой во рту в придачу. Это мы с тобой счастливчики. А моей юности сплетничать уже некому, а ты взрастелеешь так быстро, что твои глупости просто не успеют запечатлеться в чьей-нибудь памяти. Ладно, пей эту странную жидкость. Можешь не переживать, если захочешь добавки, Будет тебе и добавка. Сегодня твой день. Я должен загладить свою вину? По моей милости, ты чуть не рехнулся с этими картами, Киттари. Никогда бы не подумал, что ты можешь заметить... А-а-а, это действительно случайно. Дурацкая привычка отыскивать на карте собственный дом. Все равно молодец. Вот только зачем было так нервничать? Еще одна дурацкая привычка. Ага. Кстати, вы обещали добавку. Ты всё делаешь так быстро, парень. Нет. В уборной я, как правило, сижу подолгу. Я расхохотался за двоих, за себя и за Джуфина, который вне всяких сомнений оценил бы мою шутку. И то хлеб. Хоть что-то ты делаешь, вдумчиво и со вкусом. Сэр Махи лениво спрятал улыбку в рыжеватых усах. Я снова расхохотался. Это было здорово похоже на возможный ответ Сэра Джуфина, очень похоже. Я так и не понял, откуда появилась хозяйка с новым подносом. Впрочем, тень, она есть тень. Ладно, сказал я с удовольствием, приступая к новой порции. Кажется, традиции требуют, чтобы я всё-таки задал сокрементальный вопрос. Что всё-таки происходит с китари? — У тебя самого была отличная версия, — весело сказал сэр Махи, взял мою чашку, пригубил кофе и с отвращением вернул ее на место. — Ты уверен, что это действительно можно пить? Ты не заболеешь? — я помотал головой и с любопытством спросил. — Вы имеете в виду то, что я рассказал Лонли Локли, насчет того света и что кроме этого существуют и другие миры, да? Ну, разумеется. У меня нет никаких принципиальных возражений. Китари действительно больше не существует. Вернее, существует, конечно, как ты сам можешь убедиться, но не там, где ему положено, и не так, как это принято. А местные жители с замирающим сердцем спросил я. Они показались мне довольно обычными людьми. Они есть довольно обычные люди, как ты выражаешься. Правда, им в своё время довелось умереть, но не надолго и понорошку, да? У тебя в арсенале есть отличное словечко, надо будет запомнить. В общем, горожане не в курсе. Они уверены, что по-прежнему живут в Соединённом королевстве, и у них нет особых поводов для сомнений, видишь ли. Они всегда могут поехать куда захотят. Они могут даже приглашать к себе родственников. Вот только все знают, что лучше выехать навстречу гостю, чтобы он не заблудился. Есть такое небольшое неудобство, поскольку дороги вокруг Китари находятся в ужасном состоянии со времён великой битвы за Кодекс и так далее. Само собой разумеется, что выезжая из Китари, просто необходимо иметь при себе хороший охранный амулет. Конечно, не какой-то не амулет, а своего рода проводник. Ключ от двери между мирами. Думаю, тебе нравятся подобные метафоры. Нравится, согласился я. Как что, я угадал? Китари Это уже совсем другой мир, как моя историческая родина. Ну, не совсем как твоя родина. Ты-то родился в настоящем месте, в довольно странном, но настоящем, а Китари, как бы тебе объяснить? Китари это начало нового мира, который когда-нибудь станет настоящим. Начало всегда странная штука. Кстати, можешь попробовать выйти погулять за городские ворота. Очень рекомендую. Для тебя эта прогулка совершенно безопасна. А когда еще представится возможность заглянуть в настоящую пустоту? Вы это серьезно? Еще бы не серьезно. Непременно прогуляйся. Только один, ладно? А я сейчас один, усмехнулся я. Меня бросили. Сер Махи улыбнулся, кажется, довольно хидно. Сам виноват. Тебе ещё повезло, что твой друг такой крепкий парень. Наркотические вещества одного мира порой оказывают весьма неадекватное воздействие на обитателей других миров. По своему опыту мог бы понять, между прочим, что с тобой творилось после того, как ты съел всего-то полтарелки безобиднейшего супа отдохновения. Впрочем, он скоро будет в порядке, можешь и не переживать. Да я и не переживаю. Во всяком случае, после обеда мне было не до того. А почему вы обо мне столько всего знаете, сэр Махи? Нет, я понимаю, что для вас это плёвое дело, но зачем? Как это зачем? Мерзкое словечко. В конце концов, ты случился в жизни Джуффина, так что для меня ты что-то вроде внука. Извини уж за пошлость моей терминологии, но это действительно похоже на семейные отношения, только не так противоестественно. Я понимающе улыбнулся. Эту фразу мог бы сказать я сам, честное слово. Ладно, на сегодня хватит. Неожиданно решил Сэр Махис: сначала прогуляйся за город. А потом возвращайся сюда. Продолжим эту милую семейную вечеринку. А не то и чего доброго. Расскажу больше, чем способна вместить твоя гремычная голова. Тоже верно. Я не знал, радоваться мне или огорчаться в внезапном окончании нашей беседы. Но, пожалуй, мне действительно был необходим небольшой тайм-аут, только объяснить ради магистров, как мне вернуться домой. Я имею в виду, какая из этих грешных карт всё-таки не врёт. А они все не врут, пожал плечами Сэр Махи. Дело в том, что у меня до сих пор не дошли руки до того, чтобы привести в порядок этот милый городок. Я никак не мог точно вспомнить, каким кетаре был в действительности. Поэтому их до сих пор несколько, а мосты соединяют эти обрывки моих воспоминаний. Видишь ли, мне пришлось создавать китари заново, поскольку настоящий действительно был разрушен. Это печальная история свидетелей которой не осталось среди живых. Какой-нибудь мятежный магистр, понимающе спросил я. Разумеется, но не какой-нибудь, а лучший из лучших. Лойс Опондохова, великий магистр ордена Водяной вороны, закончил я, не сдержав улыбку. Посмотрел бы я, как бы ты улыбался при встрече с этим парнем. Хотя, возможно, именно ты действительно мог бы продолжать улыбаться. Лойс Опондохова был тот ещё экземпляр. До сих пор поражаюсь, как Жуфину удалось убить это чудо из чудес. Или я просто привык считать его молодым и глупым. Наверное, с учениками всегда так. Полагаю, что и с детьми тоже. Ладно, что касается твоего, на редкость практичного вопроса, тут всё очень просто. Сельская кухня есть на всех картах, так? Так. А еще бы! Это был мой любимый трактир на протяжении прекрасных, спокойных столетий. Можно сказать, что здесь прошли лучшие годы моей жизни, но настоящее всегда представляется мне более привлекательным, чем прошлое, так что отсюда ты без проблем можешь добраться туда, куда хочешь. Просто воспользуйся любой картой, на которой есть твой дом, и вперед! Мосты и сами приведут тебя туда, куда надо. Здорово, — сказал я. Ох, чует мое сердце, придется мне все-таки разыскать Лонли Локли. Вдруг он, не волнуйся, твой великолепный друг не пересекал ни одного моста. Более того, он даже не покидал деревенский дом. Ничего себе. Это у него называется развлекаться? Что же он там делает все это время? Ест? Он тебе сам расскажет. Не занимайся ерундой, Макс. Заниматься ерундой — это как раз то, что я очень хорошо умею делать, — улыбнулся я. Я крупный специалист в этом вопросе. Могу дать платную консультацию всем желающим. Спасибо, сэр Махи. Вам за кофе, сэру Маби за сигареты. Я и надеяться не смел. «Мы тут ни при чем», — пожал плечами сэр Махиа Инти. «Все дело в тебе. Ты всегда получаешь, чего хочешь, рано или поздно, так или иначе. Это очень опасное свойство, между прочим. Ну да ничего, выкрутишься». «Все?» — изумленно спросил я. «Вот именно. Но не забывай» рано или поздно так или иначе это меняет дело, правда? Правда, вздохнул я. Как я понимаю, я могу прийти сюда в любое время. Ты? Ты можешь, это точно уверенно сказал Сэр Махи. Доброй ночи, леди Мерлин. Что? изумился я. Ах, ну да, конечно. Спасибо, что напомнили. Хорошей ночи, Сэр Махи. Я вышел на улицу и растерянно огляделся по сторонам, а потом вооружился первой попавшейся картой и решительно отправился домой. Кажется, мне было необходимо собраться с мыслями, а главное убедиться, что мой дом действительно существует. Разумеется, никаких проблем у меня не возникло. Мосты сами сделали свое дело, как и обещал сэр Махяинти, который, судя по всему, не имел дурной привычки бросать слова на ветер. Устроившись поудобнее в полюбившемся мне кресле-качалке, я закурил. Неожиданное богатство всегда делает меня расточительным. Смысл всего сказанного сэром Махи постепенно доходил до меня. Голова шла кругом, в ушах противно звенело, Мир состоял из миллиона крошечных светящихся точек, а мысли, о, о моих тогдашних мыслях лучше просто умолчать. Макс серьёзно сказал я себе: "Я тебя очень люблю. Я просто жить без тебя не могу. Поэтому постарайся ничего не отколоть. Ладно, держи себя в руках". Что бы ни творили всякие там могущественные создатели миров, это не повод сходить с ума, ясно. Ужасно глупо, но это действительно помогло, как не раз помогало и раньше. Я взял себя за шиворот и повёл умываться. Литров 20 холодной воды на слишком разгорячённую голову вот моя панацея от всех бед. Вернувшись в кресло-качалку, я снова закурил и с удовольствием отметил, что гостиная выглядела так, как ей положено было выглядеть: никаких светящихся точек, а нормальные, человеческие пол, потолок и четыре стены. О'кей, весело сказал я вслух. Теперь тебя можно отпускать куда угодно, дорогуша, хоть деревнский дом. На поиски заблудшего Лонлилок лечь из-за городские ворота созерцать абсолютную пустоту. Подозреваю, что тебя гораздо больше привлекает первый маршрут, но сэр Махи весьма настаивал на втором, так что я заткнулся, поскольку в этом монологе было определённый привкус безумия. Я примирительно улыбнулся отражению леди Мерлин, уставившемуся на меня из большого старинного зеркала, а потом решительно поднялся с места и вышел из дома. Ноги сами понесли меня куда-то в неизвестном направлении подальше от невероятных мостов и узкой тёмной морщинки Миера, к городским воротам, разумеется, куда же ещё могли так спешить эти вконец оряхнувшие с окончательности. По всему выходило, что больше мне ничего не оставалось. Минут через 40 я уже шагал вдоль старинной городской стены, такой высокой, словно жители Китая пытались перегородить небо, и только после многих столетий упорного труда оставили это безнадёжное занятие. Ворота я нашёл быстро, слишком быстро, на мой взгляд поскольку страх был куда сильнее любопытства и только странное чувство беспомощной обречённости толкало меня на эту экскурсию я вышел из заворота как когда-то нырял вниз головой в море с высоченных скалы просто потому что так было нужно уж не знаю почему но нужно и вместо ожидаемого оскала пустоты с облегчением обнаружил Массивные силуэты знаменитых деревьев в Бахаре ещё были чёрнее, чем небо. Я благодарно покосился на сумасшедший зелёный диск луны, почти идеально круглый. Он поможет мне в этой прогулке, кажется, не такой уж страшной, как я подозревал в начале.